Абу Сардар попытался поднять её, но она противилась. Когда он поднялся сам, стараясь освободить ноги из её объятий, она уцепилась за него с мольбой: "Набу Сардар, отомсти за меня!" И я Набу Сардар был не до женских капризов. Он вышел из комнаты и послал к Телкизи я прислушницу. Телкизи прошептала: "Набу Сардар, отомсти за меня!" И я скажу тебе, что Сан-Ури отправляется на север, где объединит все с перцами. Он возьмет с собой план Медийской стены, чтобы Кир отнял у тебя престол. Но Нонабусардар уже был за порогом и не услышал слов роковых для халдейской державы. Книга вторая. Из Ура у рука Ларсы лагаша риду, непура тиша, куты сепара, описа марада, дильбата, шоропака и сина сурапа, умы кеша барсипы и вавилона, на холм гила прибыли наместники, или их поверенные. Так повелел верховный его начальник Нбусардар, намереваясь держать совет о защите городов, заботу о которых он возложил на наместников. Кроме того, на басардар полагал, что приличной встречи он сможет лишний раз убедиться в их преданности. В покоях верховного начальника халдейской армии царило оживление. Высокие должностные лица заполняли многочисленные залы дворца. Пламя светильников, сделанных из раковин, бронзы, цинка, меди, серебра и золота, разгоняло сумрак могучих сводов, скопа попускавших дневной свет. Одеждывые начальников сверкали и переливались всеми цветами радуги. У одних, в зависимости от чина, это были накидки, отделанные пурпуром, розового, фиолетового и синевато-отливы. У других порчёвые повязки на бёдрах, узкие и широкие, усыпанные жемчугом и драгоценными камнями. Некоторые из наместников носили широкую ленту через плечо, знак особого расположения царя. Чёрные, как смоль, волосы чёрные курчавые бороды оттеняли мужественность лица. Тёмные сверкающие глаза светились словно небо над аравийской пустыней, где днём можно видеть звёзды. В воздух в комнатах был наполнён сладким ароматом алоэ, киномона, халвана и нарда. Гостям подавали освежающие настойны на пряностях напитки и густые и сирийские и вина в красочных сидонских кубках и глубоких чашах египетского стекла их подносили восточные девушки и гречанки вместе с дворцовыми невольниками многолюднее всего было в среднем зале отделанном красным эфирским деревом и украшенном рельефами высеченными на чёрном граните Его убранство составляли столики из твердого, как гранит, черного дерева и обтянутые темно-красной бараньей кожей скамьи. Первым здесь появился управитель царского дворца, огромный грузный мужчина с курчавой бородой, переплетенный золотой конетелью. Человек он был неуживчивый, заносчивый и злой на язык. Плюхнувшись в кресло, он точно ударил в ладоши и потребовал вина. Вбежала узкобедрая Ферестимленко со звонкими браслетами на щиколотках, поклонилась и, сверкнув глазами, подала ему розовый напиток. Он подтянулся было к чаше, но внезапно схватил девушку за руку и украдкой прошептал «А ты резва! Ты прямо создана для моего ложа! Приходи утром, покуда все спят! Приходи ко мне во дворец!» Медевушка была прислужницей в доме верховного военачальника и не осмелился согласиться. Придёшь? Она обмлела от страха, кувшины чаши дрожали в её руках. Я люблю горячих, а ты что, искра, придёшь? Смешавшись, девушка не могла выговорить ни да, ни нет. Сердце её очищённо билось. Но? «Ну не отступал виньможа. Ужас сказал её от тробы стыд смущения на чуть не выронила кувшин с вином, а Вильмож смотрел требовательно и жадно. Но тут за спиной девушки раздались шаги, кто-то вышел и нечайно выручил её. Управитель поспешно схтив чашу поднял с её губам. Узкабёдрая филистимленка удалилась с мелкими шашками, позванивая манистами и браслетами. В зал вошли наместники Ларсы, Урука, Куты, Сепара и Тиши. За ними следовали несколько иноначальников, в том числе высший военачальник Аскудам и предводитель лучников Исмаэль, рослый, плечистый мужчина лет 35, наделённый редкостной красотой. Филистимленка задержала на нём взгляд, это не укрылось от управителя. Он поморщился и фыркнул: "Точно вино было прокисшим". Военачальники приблизились к управителю и окружили его. Наместник Ларс и его давний друг спросил с поклоном: Что и ты, светлейший, встречаешь нас гримасой? Или мы спугнули твою хрупкую фелистимленку? Упаси меня, мордуг. Деланый изло рассмеялся князь. Девчонка суха, что борзая, полна.